А что такое редикюль? спросила Каролина. Шарлота тонко улыбнулась. Попроси свою сестру объяснить. Я раздраженно уставилась на нее. Но почему ей всегда доставляет такое удовольствие, выставлять меня глупой, ничего не знающей? Тетя Гленда тихо смеялась. Это что-то вроде сумочки и такой дурацкий мешочек, вроде чего, вроде всего насбитый всяким женским хламом, подсказал Ксимериус, носовыми платочками и нюхательными солями. А, -а, -а. редикюль! Это бывшее название дамской сумочки, Каролина, сказала я, не отводя глаз от шарлоты. У той от неожиданности дернулись веки, но она сохранила свою улыбку. По высшему приказу? Это что должно означать? Моя мама обратилась к леди Аристи. Мы же ведь вроде бы договорились, что Гвиндалин насколько можно, не будет касаться всего этого, что она будет преимущественно посылаться в безопасное время для элапсирования. Как они могут теперь решиться подвергать ее такой опасности? «Это не твое дело, Грейс!» — холодно произнесла бабушка. «Ты и так уже натворила достаточно неприятностей!» Моя мама закусила губы. Ее гневный взгляд перебегал туда-сюда от леди Аристы ко мне и назад. Затем она резко отодвинула стул и встала. «Мне пора на работу!» — сказала она. Она поцеловала Ника в волосы и посмотрела через стол на нас с Каролиной. «Всего хорошего в школе!» «Каролина, не забудь шарф для урока ручного труда. Увидимся сегодня вечером». «Бедная мама», – прошептала Каролина, когда моя мама вышла из комнаты. «Вчера вечером она плакала. Я думаю, ей не очень-то нравится, что у тебя этот ген путешествий». «Ага», – согласилась я. «Мне это тоже бросилось в глаза». «Да, но она и не единственная», – сказала Ник и бросил многозначительный взгляд на Шарлоту и тетю Гленду, которой все еще улыбались. Еще никогда, входя в класс, я не привлекала к себе столько внимания. И все это было только потому, что половина моих соклассников видели, как я вчера после обеда была увезена на черном лимузине. «Для спора применяются следующие варианты», – провозгласил Гордон Гильдерман. «Суперквота номер один. Вчерашний небрежный голубой тип – производитель телевизионных программ и проводил конкурс между Шарлоттой и Гвиндалин на участие в шоу, но победила Гвендолин». «Возможность номер два. Ее тип голубой кузин и занимается прокатом лимузинов. Возможность номер три. Ах! Заткни пасть, Гордон!» – рявкнула на него Шарлота и, откинув за спину волосы, села на свое место.